Глава 2. Ад. Место холодное. Он думал о себе и о звездах, о том, кой черт зажег в какой-то день их, о людях, о великих городах, о войнах, о больших землетрясениях. Лорд Байрон. Дон Жуан. «Ах ты, глупая маленькая девчонка!» — фыркнула миссис Блэк, И проверила ещё раз, хорошо ли затянуты узлы на верёвке, которой запястья Тес были привязаны к спинке кровати. О чём ты думала, когда решила удрать? Да и куда это ты собиралась пойти? Вместо ответа Тес отвернулась и уставилась на стену. Она не хотела, чтобы миссис Блэк или её ужасная сестра видели, как на глаза набегают слёзы. Понимали, какую боль причиняют ей верёвки, притянувшие её лодыжки и запястья к кровати. «Она даже не понимает, какая честь ей оказана», — вмешалась миссис Дарк, вставшая в дверях таким образом, чтобы преградить тест-путь к бегству. «Какая же отвратительная неблагодарность!» «Мы сделали для нее что могли. Подготовили ее для встречи с магистром», — вздохнув, подхватила миссис Блэк. «Как жаль, такая талантливая и такая... глупая. И при этом еще и очень-очень злая». «Точно», — согласилась миссис Дарк. Тана словно не понимает, что случится с её братцем, попробуй она ещё хоть раз выкинуть что-то подобное. Но, сестра, будем снисходительны и простим её на сей раз, но в следующий, прошептала она сквозь крепко сжатые зубы, и сердце те сжала ледяная рука страха. В любом случае натанеяля нельзя назвать удачливым юношей. Те знала, что должна молчать. Молчать ради брата, которому грозит опасность. молчать ради того, чтобы не доставить этим отвратительным существам удовольствия и не показать свою слабость, но она больше не могла терпеть. Скопившийся у неё внутри страх словно бы выталкивал слова наружу, и она сама не поняла, как с языка у неё сорвалось. Если бы вы рассказали, кто такой этот магистр и что он от меня хочет? Он хочет жениться на тебе, маленькая дурочка. Миссис Блэк, проверив ещё раз узлы, отстранилась и с нежностью во взоре осмотрела свою работу. Он хочет дать тебе всё. Но почему? прошептала Тесс. Почему я? из-за твоего таланта, фыркнула миссис Дарк. Впрочем, ты, конечно, необычная девушка, но что такое талант без знаний и умений? Так что ты должна быть благодарна нам. Но мой брат... Слёзы жгли глаза, и Тесс сдерживалась изо всех сил, чтобы только не разрыдаться. Я не буду плакать. Я не буду плакать. Я не буду плакать, мысленно повторяла она. Вы обещали отпустить брата, если я буду вас слушаться. Как только ты выйдешь замуж за магистра, тот даст тебе всё, чего ты только пожелаешь. И если ты захочешь видеть своего брата свободным, его освободят. В голосе миссис Блэк не было ни капли раскаяния, и звучал он, как обычно, равнодушно. Миссис Дарк и гнусно захихикала. Знаю, чего ей хочется на самом деле. Она думает, если выйдет замуж за магистра, то сможет уничтожить нас. Не трать силы на пустые фантазии. Миссис Блэк охватила тест за подбородок. У нас с магистром вечный контракт. Он никогда не сможет обидеть нас. Да и не захочет этого делать. А за тебя он ещё и хорошенько нам заплатит. Она наклонилась ближе и вновь заговорила понизив голос до шёпота. Он хочет получить тебя живой и здоровой. Так что поблагодари его, как только у тебя появится такая возможность, потому что если бы не это, я бы избила тебя до полусмерти. Но если ты ещё хоть что-нибудь выкинешь, я позабуду о его пожеланиях и буду пороть тебя, пока кожу не сдеру. Поняла? Те сотвернулась к стене. Была уже глубокая ночь, когда океан миновал Ньюфаундленд. Но Тесс не спалось. Она вышла на палубу подышать свежим воздухом и невольно залюбовалась ночным морем, по которому, поблескивая в свете луны, неспешно плавали огромные глыбы льда, похожие на ленивых морских чудовищ. Один из моряков, проходя мимо, сказал, что из-за теплой погоды подтаял и сполз в море огромный ледник, и она сейчас смотрит на его обломки. И действительно, присмотревшись, девушка увидела вдалеке уже по-настоящему гигантские льдины, напоминающие башни причудливого города. Возможно, в таком месте мог бы жить сам морской царь. Тес подумала, что никогда ещё не чувствовала себя такой одинокой. Теперь-то она знала, что тогда ей только казалось, будто она одинока. Вскоре сёстры оставили её одну, и Тес постепенно успокоилась. Плакать больше не было сил, но её охватило дикое отчаяние, от которого хотелось вырвать зубами верёвки. Миссис Дарк была права. Если бы Тес могла убить их, она бы это сделала. Она пошевелила руками и ногами, пытаясь ослабить узлы, но те не поддавались. Да уж связали её на славу. Веревки впивались в плоть, руки и ноги Тес вскоре начали неметь. Подумав, девушка пришла к выводу, что у неё есть всего несколько минут, а потом её тело полностью утратит чувствительность. Тес поняла, что отчаянно устала. Ей вдруг захотелось покориться судьбе и спокойно дождаться появления загадочного магистра. Пусть он Пусть хоть кто-нибудь заберёт её из этого проклятого дома. За крошечным окном уже совсем стемнело, а значит, ждать оставалось совсем недолго. Возможно, этот магистр действительно хотел жениться на ней, возможно, он и в самом деле хотел дать ей всё. Неожиданно она услышала голос тёти Генриеты. Он звучал у неё в голове так отчётливо, словно тётя стояла рядом. Когда ты, Тэтс, найдёшь мужчину, за которого захочешь выйти замуж, помни, ты должна судить человека не потому, что он говорит, а потому, что он делает. Конечно, тётя Генриетта была права. Ни один порядочный мужчина не позволил бы держать свою невесту в заперти, словно заключённую в тюрьме, да к тому же ещё и мучить её брата. И талант её тут был вовсе ни при чём. И ей вдруг подумалось, что на самом деле тёмные сёстры всё это время её разыгрывали, и на самом деле одному Богу известно, что магистр собирается с ней сделать, когда она попадёт к нему в руки. И даже если ей удастся выжить, То захочет ли она сама жить после всего, что ей уготовила судьба? Боже, каким же никчёмным талантом она обладала. Ну что за ерунда по желанию изменять внешность. Если бы только она умела воспламенять предметы взглядом или одним прикосновением уничтожать металл или превращать свои ногти в острые ножи. А хорошо было бы уметь становиться невидимой или превращаться в крошечное существо, не больше мыши. И тут неожиданно она успокоилась. Настолько успокоилась, что услышала, как на её груди мерно тикает механический ангел. Вовсе не обязательно становиться размером с мышку, ведь так всё, что нужно, так это стать достаточно маленькой и худенькой, чтобы путы просто соскользнули с её тела. А ведь она могла измениться, превратиться в другого человека, даже не притрагиваясь к его вещам. Она делала это прежде. Сёстры заставили её выучить и этот трюк. Впервые Теса оценила пользу, которую принесли ей занятия. Она вжалась спиной в твёрдый матрац и заставила себя вспомнить. Улица, кухня, игла неспешно движется туда-сюда. Жар от газового фонаря. Она хочет, чтобы это случилось. Хочет изменения. Как тебя зовут? Эмма. Эмма Бейлис. Её тело изогнулось в конвульсии, в грудь будто бы ударило что-то тяжёлое, и воздух со свистом вышел из лёгких. Тест чувствовала, как меняется кожа. как в теле двигаются кости, становясь меньше и тоньше. Боль была почти невыносимой, и она выгнула спину, словно старалась отстраниться от нее, убежать, спрятаться. Слава богу, что ей удалось подавить крик, который комом стоял в горле, не давая вздохнуть. Наконец-то все закончилось. Моргнув, Тесс какое-то время невидящим взглядом смотрела в потолок, а затем повернула голову и взглянула на запястье и опутывающую его веревку. Ее рука стала рукой Эммы, тонкой и хрупкой, Петля болталась на костлявом почти прозрачном запястье. Торжествуя, Тес одним рывком освободила руки и села, растирая красные отметины на запястьях. Потом она наклонилась вперёд, и её пальцы принялись быстро распутывать верёвки на лодыжках. Оказалось, что миссис Блэк вязала узлы, как бывал и моряк. Когда Тес наконец-то развязала верёвки, её пальцы были сбиты в кровь. Девушка нетерпеливо отбросила назад волосы, тонкие и чужие, и без колебаний освободилась от тела Эммы. Личина убитой девочки стекла с ее тела, словно вода. Тесс провела рукой по своим волосам, густым, пушистым, таким знакомым. Взглянув в висящее на стене зеркало, Тесс с удовольствием отметила, что маленькая Эмма Бейлис ушла, и она снова стала собой. Шум за спиной заставил ее резко обернуться. Дверная ручка бешено дергалась из стороны в сторону, словно стоящий в коридоре человек никак не мог открыть дверь. «Миссис Блэк», — подумала Тесс. Эта ужасная женщина вернулась, чтобы выполнить свою угрозу и сбить её до полусмерти. Или чтобы отвезти её к магистру. Тесс в одну секунду пересекла комнату, схватила с умывальника фарфоровый кувшин и встала у двери, сжимая своё жалкое оружие так сильно, что аж костяшки пальцев побелели. Наконец-то ручка провернулась, и дверь открылась. В полумраке Тесс видела лишь тень. Кто-то вошёл в комнату. Девушка подалась вперёд и замахнулась кувшином, готовая в любой момент обрушить его на голову чужака. Влашедший в комнату человек был ловок и быстр, но всё-таки недостаточно. Кувшин ударил по вытянутой руке, когда он собирался схватить Тес, а потом врезался в стену. Осколки дождём посыпались на пол, а незнакомец завопил от боли. Тес попятилась назад, а затем рванулась к двери, но та вдруг захлопнулась сама собой. И сколько девушка ни дёргала за ручку, она даже не шелохнулась. А потом комнату залил яркий свет, словно из-за тучи вышло солнце. Тесс резко обернулась, смагнула слезы и замерла. Перед ней стоял юноша, чуть старше ее самой. Возможно, ему было лет семнадцать, максимум восемнадцать. Одет он был так, как одеваются рабочие из-за стенда. Потертый черный пиджак, мятые брюки и стоптанные ботинки из грубой кожи. Жилета он не носил. И тут внимание Тесс привлекли толстые кожаные ремни, которые обхватывали грудь незнакомца крест-накрест и обвивали его талию. Вернее, в самих ремнях, пожалуй, не было ничего удивительного, но вот оружие, которое на них висело, можно было увидеть далеко не каждый день. Причудливых форм кинжалы с украшенными изысканной резьбой рукоятками, складные ножи, странные клинки, словно бы сделанные изо льда. В правой руке юноша держал какую-то штуковину, на вид напоминающую камень, от которой шёл ослепительный свет. Ты заметила, что по другой руке юноши, тонкой, с длинными пальцами, бегает струйка крови. Расколовшийся ковшин разрезал кожу. Ты подняла взгляд и посмотрела незнакомцу в лицо. Если бы она не была так напугана, и если бы обстоятельства позволяли, она бы без сомнения им залюбовалась. Никогда прежде она ещё не видела такого красавца. Тёмно-синие глаза, словно бы сделанные из венецианского стекла, изящно очерченные скулы, полные губы. длинные по шестой ресницы и густые чёрные волосы. Голова и шея юноши были столь совершенной формы, что любой скульптор почёл бы за честь изваять его бюст. Этот человек словно пришёл из сказки, из волшебных грёз, которым Те время от времени позволяло себе предаваться. Впрочем, вряд ли она мечтала о том, что прекрасный незнакомец сыпал проклятиями в её адрес и негодующе тыкал ей прямо в нос окровавленную руку. Ты меня порезала. объявил незнакомец, когда исчерпал весь запас известных ему ругательств. Его голос звучал приятно, акцент английский. Такой удар мог оказаться смертельным, между прочим. Тесс уставилась на него широко открытыми глазами. «Ты магистр?» Он отвел руку. Кровь побежала по пальцам быстрее и закапала на пол. «Вот это да! Обильная потеря крови! Исход мог быть летальным!» «Ты магистр?» «Магистр?» Он выглядел удивлённым, будто девушка задала ему чрезвычайно странный вопрос. «Это то же, что мастер на латыни, не так ли?» «Я...» Тесс казалась, что она по чьей-то злой воле покинула этот мир и перенеслась в сон, порождённый чьим-то больным воображением. «Мне так кажется». «Ну тогда да, я мастер, потому что за свою жизнь я много чему научился в совершенстве. Например, я изучила улицу Лондона, выучился говорить по-французски без акцента». «Танцую кадриль, составляю букеты не хуже любого японца. На раз разгадываю даже самые сложные шарады. Хорошо держу градус. А как насчет умения управляться с девушками? Они от меня всегда в восторге». Пока незнакомец говорил, Тесс внимательно его разглядывала. «Господи, только сейчас я понял, какой же я молодец», – продолжал он тем временем. «Но почему-то еще никто ни разу не называл меня ни мастером, ни магистром». «А жаль. Похоже, что в питье вина ты тоже преуспел». Сколько ты выпил прежде чем забраться сюда? вполне серьёзно спросила Тес, но уже произнося последние слова, поняла, что прозвучали они довольно грубо. Однако для пьянного незнакомца слишком устойчиво стоял на ногах. Конечно, Тес не была большой специалисткой в этом вопросе, но ей доводилось несколько раз видеть пьяного ната, и кое-что для себя она уяснила. Возможно, странный юноша был просто безумен. Спрошу прямо. А не уверен, но думаю, ты американка? Юноша выглядел удивлённым. Да, точно. Акцент тебя выдаёт. Как тебя зовут? Тес недоверяем посмотрела на незваного гостя. Как меня зовут? Разве ты не знаешь своего имени? Ты ты ворвался в мою комнату и спугал меня почти до смерти, и теперь хочешь знать, как меня зовут, а как тебя зовут? И вообще, кто ты такой? Я Эрндел, бодро ответил юноша. Уильям Эрндел. Но все зовут меня Уилом. Это действительно твоя комната? Мне очень-то тут уютно, хочу сказать. Вил подошёл к окну и остановился там, рассматривая стопку книг, возвышавшуюся на ночном столике, а потом перевёл взгляд на кровать и весьма выразительно указал на верёвки. "И часто ты спишь, привязанная к кровати?" Ты почувствовала, как вспыхнули щёки, и поразилась тому, что при сложившихся обстоятельствах всё ещё может смущаться. Но стоит ли говорить этому странному вилу правду? Возможно, он и есть тот самый магистр. Впрочем, Он не походил на негодяя, который может вначале держать девушку в запретие несколько недель, а потом насильно заставить выйти за себя замуж. Во всяком случае, Те сказала именно так. Вот, подержи-ка. С этими словами Уилл вручил растерявшейся Те пылающий камень. Она с опаской взяла его в руки, ожидая, что тот станет жечь пальцы, но камень на ощупь оказался прохладным. В тот момент, когда камень коснулся её ладони, свет стал чуть слабее, но потом вспыхнул с новой силой. Она с тревогой наблюдала за Виллом, тот же подошёл к окну и выглянул наружу. Вид он при этом имел совершенно беззаботный, словно выглядывал из окна собственного дома, решая, стоит ли отправиться на вечернюю прогулку или нет. "На жаль, что мы на третьем этаже. Я-то могу спрыгнуть, а вот ты, скорее всего, на смерть разобьёшься. Нет, мы должны выйти через дверь и с боем прорваться к выходу". "Прорваться? Что ты имеешь в виду?" те окончательно запутавшись и уже отчаявшись понять происходящее, лишь растерянно покачала головой. "Прости, но я ничего не понимаю. О чего тут понимать?" Он указал на её книги. "Ты же читаешь романы. Очевидно, что я должен спасти тебя. Разве я не напоминаю тебе сэра Галахада, рыцарь Круглого стола короля Артура и один из искателей Святого Грааля?" Он театральным жестом раскинул руки в стороны. "Моя сила, как сила десяти рых, поскольку моё сердце чисто." И тут в глубине дома раздался звук, при всех прочих обстоятельствах вполне обычный, а приложившийся к сём пугающий. Проще говоря, где-то хлопнула дверь. Сказав то, что галантный сэр Галахад никогда бы говорить не стал, Уилот скочил к от окна. Затем он поморщился и с сожалением поглядел на раненую руку. Ладно, позабочусь об этом после. Пойдём. Он многозначительно посмотрел на Тесс. В его глазах читался вопрос. Мисс Грей, тихим голосом представилась она. Мистер Эзагрей. «Э, мисс Грей», — повторил юноша. «Пошли, мисс Грей». Он проскочил мимо нее к двери, взялся за ручку, повернул, дернул. Дверь не открылась. «Это не сработает», — заметила Тесс. «Эту дверь нельзя открыть изнутри». Уилл зло усмехнулся. «Так уж и нельзя». Он потянулся к ремням, быстро перебрал висящие на них штуковины и выбрал длинный прямой пруд, сплетенный из маленьких, отлитых из какого-то странного серебристого металла веточек. Он прижал его кончик к двери и потянул, по-другому и не скажешь. Тесс увидела, как из кончика прута к двери потянулись тонкие чёрные полосы. Послышалось тихое шипение, с этим звуком полоски расползались по поверхности двери, словно чернильное пятно по бумаге. Ты что делаешь? Рисуешь? Удивилась Тесс. Не понимаю, как это может помочь. Послышался слабый звон, словно где-то треснуло стекло. Ручка двери быстро повернулась сама собой, потом ещё раз и ещё, быстрее. И дверь резко распахнулась. От прута к потолку потянулась тоненькая струйка дыма. "Готово", объявил Уиль и, повесив на прежнее место странный инструмент, жестом пригласил Тесс следовать за ним. "Пойдём". И тут вдруг Тесс охватил страх и ничем не объяснимая тоска. Она посмотрела назад. Она посмотрела назад, окинула взглядом комнату, которая была её тюрьмой в течение почти двух месяцев. "Мои книги. Я дам тебе намного больше книг, только ради бога, пошли уже". Он подтолкнул ее вперед и вывел в коридор, а потом закрыл дверь. После, схватив Тесс за запястье, потянул ее через прихожую к ближайшему повороту. За углом оказалась лестница, по которой Тесс много раз спускалась в сопровождении Миранды. На девушку нахлынули воспоминания, и она замерла на месте, так что Уиллу снова пришлось потянуть ее за собой. От светящегося камня, который она все еще держала в левой руке, волнами исходил тусклый свет. Когда Тесс наконец-то решилась и побежала вслед за Уиллом, создалось впечатление, будто стены это морской берег, на который набегают высокие волны. Наверху кто-то закричал. Судя по голосу, это была миссис Дарк. "Обнаружили, что ты убежала", заметил Уилл. К тому времени они уже добрались до первого этажа, и Тесс замедлила бег. Уилл, который, казалось, и не думал останавливаться, вырвался вперёд. "Разве мы собираемся выйти через парадный вход?" поинтересовалась девушка. "Нет, мы не сможем". «Здание окружено. Там повсюду экипажи. Похоже, я появился вовремя. Впрочем, как и всегда». Уилл, не замедляя шагами, на вал вестибюль и стал спускаться дальше. Тесс следовала за ним, стараясь не отставать. «Ты знаешь, что темные сестры собирались устроить сегодня вечером?» Тесс покачала головой. «Но ты же ждала кого-то. Какого-то магистра». Они очутились в подвале, и на смену отштукатуренным стенам пришла сырая каменная кладка. Темно было так, что хоть глаз выколи, и Тесс впервые за всё это время не хватило Миранды с её фонарём. И тут ей стало жарко. Очень жарко. Ангелом это напоминает девятый крукада. Девятый крукада место холодное, автоматически возразила Тесс. Вил уставился на неё. Что? А я про ад, пояснила она. Ад вообще довольно холодное место. Там много льда. Вил уставился на Тесс. Уголки его рта стали подёргиваться, как будто он пытался сдержать улыбку, а потом он протянул руку. "Отдай мне колдовской свет". Увидев растерянный взгляд девушки, он нетерпеливо пояснил: "Камень. Отдай мне камень". В тот момент, когда его рука сжала камень, он один раз мигнул, а потом ярко вспыхнул. Свет пробивался прямо сквозь пальцы Вилла, и та, машинально посмотрев вниз, увидела рисунок на тыльной стороне его руки, словно нарисованный чёрными чернилами. Рисунок этот напоминал открытый глаз. «Что касается температуры в аду, мисс Грей, то позволю себе дать вам один совет», — начал между тем Вилл. «Пожалуйста, уясни, что красивый молодой парень, который пытается спасти тебя от отвратительной судьбы, никогда не ошибается, даже если он говорит, что небо фиолетовое и в нем день-деньской летают ежи». «Он совершенно точно сумасшедший», — решила Тесс, но вслух ничего не сказала. Ее больше тревожил тот факт, что они шли прямиком к широким двустворчатым дверям, которые вели прямо в апартаменты темных сестер. «Нет!» — она схватила Уилла за руку, пытаясь остановить. «Это не тот путь. Здесь нет выхода. Это тупик!» «А ты, как я посмотрю, снова пытаешься учить меня уму-разуму?» — фыркнул Уилл и зашагал мимо дверей, прямо в кромешную тьму, которой Тесс всегда так боялась. С трудом сглотнув, она последовала за ним. Коридор постепенно сужался. «А?» Стены подступали с обеих сторон, стало ещё жарче, и волосы Тес на висках начали завиваться в мелкие кудряшки. Воздух с каждым шагом словно бы густел, и дышать становилось всё труднее и труднее. Какое-то время они шли молча. Однако Тес была слишком напугана, чтобы спокойно следовать за своим спасителем. Она должна была спросить, даже если знала, что ответ будет нет. Эрендел, это мой брат послал тебя? Это он попросил меня найти? Наконец решилась она. Тесс боялась, что Уилл опять скажет что-то безумное, но он лишь с любопытством посмотрел на нее. «Никогда не слышал о твоем брате», — сказал он, и Тесс почувствовала, что разочарование острыми когтями впилось в ее сердце. Она знала, что она тут ни при чем, ведь тогда Спаситель знал бы ее имя. Ей хотелось разрыдаться. «А десять минут назад, мисс Грей, я и о твоем существовании не подозревал. Я шел себе по следу убийцы девочки, совершившего преступление месяца два назад. Малышку зарезали». Пырнули ножом и оставили в переулке истекать кровью. Но знаешь, что интересно? Там она оказалась не просто так. Она убегала от чего-то. Они дошли до места, где коридор раздваивался. На мгновение остановившись, уил повернул налево. Около тела лежал кинжал, весь в крови убитой. На клинке мы обнаружили символ две змеи, ухватившие друг друга за хвост. Тез задрожала. Пырнули ножом и оставили в переулке истекать кровью. Около тела лежал кинжал. «Конечно, это была Эмма. Точно такой же символ на дверцах экипажа Тёмных Сестёр. Так я их называю», – пробормотала Тесс. «Я имею в виду Миссис Дарк и Миссис Блэк». «И ты не единственная. Другие обитатели Нижнего Мира называют их точно так же», – заметил Вилл. «Я понял это, когда пустился по следу, и выяснил, что это за символ и откуда он взялся. Я показал тот нож, наверное, сотни обитателей Нижнего Мира. Попытался найти хоть кого-то, кто может мне помочь». За любую информацию я обещал награду. В конце концов, мне указали на тёмных сестёр. Нижний мир? Эхо металась Тесс, которая с каждым словом Вилла понимала всё меньше и меньше. Это что, какое-то место в Лондоне? Они бери в голову, фыркнул Вилл. Не хочу, чтобы меня прерывали, когда я хвастаюсь своими достижениями. Всё-таки я прекрасный следопыт. А ладно, на чём я там остановился? Кинжал, подсказала Тесс и замолчала, так как по коридору эхом разнёсся голос, высокий, приторно-сладкий и так легко узнаваемый. Мисс Грей. Это была госпожа Дарк. Слова казалось, плыли по коридору подобно кольцам дыма. Мисс Грей, где вы? Теса каменела. Боже мой, они же нас поймают. Уилл снова ухватил её за запястье, и они побежали что есть сил. Светящийся камень в его руке рассеивал тени, и они отпрыгивали к стенам и там сплетаясь друг с другом корчились в диком танце. Беглецы мчались по коридору, который спиралью уходил вниз, все глубже и глубже. Камни под ногами становились все более скользкими. Воздух вокруг делался все горячее и горячее. Ощущение было такое, словно они и в самом деле неслись прямиком в ад. Во всяком случае, так казалось Тесс. А голоса темных сестер по-прежнему звенели где-то позади, эхом отражаясь от стен. «Мисс Грей, мы не позволим вам убежать, и вы же знаете!» «Мы не позволим вам скрыться и оставить нас с носом! Мы найдем вас, дорогая девочка! Вы же знаете, что найдем!» Уилл и Тесс миновали очередной поворот и остановились. Коридор заканчивался высокими металлическими дверями. Отпустив руку Тесс, Уилл навалился на них всем телом. Однако двери подались легко, и он кубарем покатился вперед, а следом за ним бросилась и Тесс. Оказавшись внутри, она тут же повернулась, чтобы закрыть створки, но те оказались слишком тяжелыми. На приложив неимоверные усилия, она добилась желаемого. Единственным источником света в комнате, где они оказались, был пылающий камень Уила. Юноша повернул камень так, что свет его лился прямо на пол и, пробиваясь через пальцы, казался янтарным. Уиль же не терял время даром. Он проскочил назад мимо Тес и налёг на засов. Тот оказался тяжёлым и ржавым. Тес почти физически ощущала напряжение юноши, который пытался закрыть двери. Мисс Грей Он наклонился к Тес, которая стояла прижавшись спиной к закрытой створке. Она чувствовала, как сильно бьётся его сердце. Или это было её сердце? Странные белые лучи, исходящие от камня, высвечивали острые скулы юноши, ключицы блестели от пота. И тут она заметила странную татуировку. Знаки, словно выползающие из-под воротника рубахи и напоминающие рисунок на его руке. Толстые чёрные линии, словно чернилами нарисованные. "Где мы?" прошептала Тес. Неужели мы и в самом деле теперь в безопасности? Ничего не ответив, Уилл отступил, подняв как можно выше правую руку. Камень ослепительно засверкал, освещая комнату. Беглецы оказались в келье, хотя и очень большой. Стены, пол и потолок были каменными, скошенными в сторону большой дыры в полу, проделанной прямо посреди комнаты. Здесь имелось только одно окно, располагалось оно почти под самым потолком, да к тому же еще и было забрано решеткой. Единственные двери в келье были те, через которые беглецы попали внутрь. Тесса обернулась и подавилась собственным криком. Открывшаяся ее взору картина была не просто ужасна. От нее кровь стыла в жилах. Вдоль одной из стен комнаты выстроились длинные деревянные столы. На одном из них лежали тела. Человеческие тела. Голые и мертвенно-бледные. На груди каждого из них чернял разрез, сделанный в форме буквы «Уай». Головы покойников свисали вниз. Волосы женщин подметали пол, словно адские мёты. В центре стола лежали груды запачканных кровью ножей и всявозможных механических инструментов: бронзовых колёс с зубцами, медных шестерней и острозубых серебристых ножовок. Тесс зажала рот рукой и почувствовала вкус крови, прикусила собственные пальцы. А вот Вил, казалось, даже не удивился. Оглядевшись, он лишь немного побледнел и пробормотал что-то с предыханием, но что именно Тесс не расслышала. Раздался треск, и металлические двери задрожали, словно в них ударили чем-то тяжёлым. Тесс опустила кровоточащую руку и тихонечко позвала: "Эрндейл". Юноша обернулся, когда двери содрогнулись от нового удара. Голос с той стороны эхом разнёсся по комнате. "Мисс Грей, выходите, и мы не станем вас наказывать". "Они врут", быстро сказала Тесс. "Ты действительно так думаешь?" Овило брал в карман колдовской свет и запрыгнул на центральный стол, заваленный окровавленными инструментами. Он наклонился, подхватил тяжёлый на вид медный винт и взвесил его в руке. Закряхтев от усилия, он швырнул его в зарешёченное окно. Стекло разбилось, и Уилл закричал: "Генри, пожалуйста, помоги! Генри!" "Кто такой Генри?" требовательно спросила Тесс, но в тот момент двери дрогнули в третий раз, и по металлу побежали тонкие трещины. Стало ясно, что долго им не продержаться. Тес помчалась к столу и схватила первое, что попалось под руку металлическую ножовку с редкими зубьями, какой опытные мясники пилят кости. И только она успела повернуться, сжимая оружие, как двери распахнулись. На пороге стояли тёмные сёстры. Миссис Дарк, высокая, костлявая, словно скелет, наряженная в сверкающее лимонно-зелёное платье, и раскрасневшаяся, зло прищурившаяся Миссис Блэк. Они ворвались в комнату в облаке синих искр, похожих на миниатюрный фейерверк. Их пристальные взгляды скользнули по Уилу, который по-прежнему стоя на столе и вытащил из-за пояса одно из ледяных лезвий, и остановились на Тесс. Рот госпожи Блэк, красный щель на бледном лице, растянулся в подобии улыбки. Ах, маленькая мисс Грей. Ты должна рас- навсегда уяснить, что убегать нельзя, начала она. Мы сказали, что случится, если ты снова решишь нас покинуть. Тогда делайте, что обещали. Выпарите меня, твари. Избейте меня, убейте. Меня это не волнует, закричала Тесс и с удовольствием отметила, что тёмные сёстры отеропели от её вспышки. До этого Тесс всегда покорно сносила все их угрозы, так как была слишком напугана, чтобы попытаться сопротивляться. Я не позволю вам отдать меня магистру. Я предпочту умереть. О, моя дорогая. «А у тебя неожиданно обнаружился характер», — пробормотала миссис Блэк. Задумавшись, она стянула правую перчатку, и впервые Тесс увидела ее голую руку. Кожа миссис Блэк оказалась серой и толстой, как у слона, а вместо ногтей — длинные темные когти. И выглядели они острыми, как ножи. Госпожа Блэк притворно улыбнулась Тесс. «Возможно, если мы отрежем тебе язык, ты сразу же научишься хорошим манерам». Она шагнула вперед и... и остановилась, потому что Уилл спрыгнул со стола и встал между ними. «Мэлик», — объявил он, и его ледяной клинок сверкнул, подобно падающей звезде. «Уйди с дороги, жалкий нефилим», — приказала миссис Блэк. «И убери клинок Серафима. Это не твоя битва». «А вот тут ты ошибаешься», — Уилл прищурился. «Я уже порядком наслышан о вас, милые дамы. Слухи о вас растекаются по нижнему миру, подобно ядовитой реке в половодье». Не хочу показаться невежливым, но мне кажется, вам с сестрой пришла пора заплатить за все те мерзости, что вы сотворили, и пусть даже вы их таковыми не считаете. И ты устроил весь этот переполох из-за каких-то мирян, хихикнула миссис Дарк и встала рядом с сестрой. Так что теперь только Уилл, вооружённый сверкающим клинком, стоял между ними и Тесс. Вы не ссорились с тобой, сумеречный охотник, так что не вмешивайся. Ты вторгся на нашу территорию и тем самым нарушил соглашение. Мы можем сообщить о тебе анклаву. А знаете ли вы, что анклав не одобряет нарушителей? Странно, но они до сих пор рубят людям головы и сдирают с них заживо кожу. Не самый лёгкий путь на тот свет, скажу я вам, заметил Вилл. "Людям?" выпрянула миссис Дарк. "Мирианам, ты хотел сказать, тебя не должно волновать то, что мы с ними делаем". И она вновь посмотрела на Тесс. "Он сказал тебе, кто он на самом деле? Он не человек. Вы все врёте". Голос Тес дрожал. "А она? Она сказала тебе, кто такая?" На этот раз миссис Блэк обратилась к Уиллу. "Ничего не рассказывала о своём таланте, о том, что может делать. Рискну предположить, что это имеет отношение к магистру", ответил Уилл. Миссис Даркс с подозрением посмотрела на юношу. "Ты знаешь о магистре?" Она взглянула на Тес. "Ах, вижу. Она только что рассказала тебе о нём". Но ты, мой маленький ангел, и вообразить себе не можешь, насколько он могущественен. И он долго ждал, пока найдётся женщина со способностями Тесс. Можно сказать, именно благодаря ему она появилась на этот свет. Её последние слова потонули в ужасном грохоте. Вся восточная стена комнаты неожиданно обрушилась. У Тесс была старая иллюстрированная Библия, и там также изображалось падение Иерихонской стены. Пыль столбом, и внесли те огромные камни, И уже через мгновение вместо стены зияла огромная прямоугольная дыра, заполненная удушливым облаком пыли. Миссис Дарк вскрикнула тонким голосом и подхватила юбки своими костлявыми руками. Она была слишком уверена в себе и даже предположить не могла, что произойдет что-то подобное, и испугалась посильнее Тесс. Уилл же, не теряя времени, даром схватил Тесс за руку и потащил к себе, прикрыв ее своим телом от обломков камней и штукатурки, которые дождем посыпались на них. В тот момент, когда он прижал её к себе, Тэс услышала вопль миссис Блэк. Тэс загнулась в объятиях Уила, пытаясь разглядеть происходящее. В конце концов ей удалось увидеть миссис Дарк, которая указывала дрожащим пальцем на чёрную дыру. Пыль начала оседать, так что теперь можно было рассмотреть облачённых в тёмные одежды людей, входящих в комнату, и каждый держал в руке клинок, сияющий тем же сине-белым светом, что и нож Уила. "Ангелы", выдохнула поражённая Тэс. Этот цвет такой яркий. Кем же им ещё быть, если не ангелами? Миссис Блэк завизжала и бросилась вперёд. Она взмахнула руками, с кончиков её пальцев слетели снопы искр, и как фейерверк взорвались в воздухе. Тесс услышала чей-то крик, очень человеческий крик, надо сказать. В ту же секунду Уилл выпустив девушку из объятий, развернулся и метнул свой пылающий клинок в госпожу Блэк. Тот со свистом рассекая воздух, полетел через комнату и вонзился ей в грудь. Возвыфа на чуть подалась назад, качнулась и упала, опрокинув один из деревянных столов, который с треском развалился. Теперь на его месте возвышалась гора из обломков досок и кусков окровавленной плоти. Вил усмехнулся, неприятно так усмехнулся, а потом обернулся и посмотрел на Тес. В какой-то мгновении они не отрываясь смотрели друг на друга, а потом рядом с Вилом встали его приятели. Они небрежно помахивали сверкающими клинками, словно это были лёгкие складные ножи. Те заметила, что двигались эти люди, а люди ли, настолько быстро, что у неё даже в глазах рябило. Те прижалась спиной к стене и молилась лишь о том, чтобы выбраться из этого проклятого дома живой. В центре комнаты миссис Дарк визгливым пронзительным голосом выкрикивая проклятия, отбивалась от нападающих. Кончики её пальцев искрили, и из них то и дело вырывались синие молнии. Миссис Блэк корчилась на полу, окутанная клубами чёрного дыма, исходящего из её тела, словно она горела изнутри. Тесть стала медленно пробираться к открытой двери, которая вела в коридор, но тут сильные руки схватили её и дёрнули назад. Тесть завопила, попыталась вырваться, но хватка у нападавшего была железной. Тогда она наклонилась и что есть силы впилась зубами в его руку. Сзади раздался сдавленный крик, и тесть поняла, что свободна. Обернувшись, она увидела прямо перед собой высокого мужчину с копной неопрятных рыжих волос. Он прижимал к груди кровоточащую руку, и в его взгляде читался немой укор. "Вил, закричал он. Вил, она укусила меня". Она, Генри, Вил в ту же секунду, вышедший из дымы и огня, словно демон из преисподней, выглядел удивлённым. Позади него Тесс разглядела ещё одного мужчину, мускулистого молодого шатена, сдерживавшего бесснующие миссис Дарк. А миссис Блэк тем временем превратилась в бесформенную, отвратительно воняющую кучу. Не обращая на неё внимания, Вил внимательно посмотрел на Тесс. Воспитанные леди никогда не кусаются, объявил он Тес. Грубый это, знаешь ли. Разве тебя не учили хорошим манерам? Конечно, учили. И я знаю, что очень невежливо хватать даму, которой вы даже не представлены, вспылила Тес. Разве вам об этом не говорили? Рыжеволосый мужчина, которого Вил называл Генри, виновато улыбнулся. А он ничего, подумала Тес, которая чувствовала себя теперь немного виноватой. Вил осторожно закричал другой мужчина. Вильбернулся как раз вовремя, чтобы увернуться от какого-то предмета, пролетевшего рядом с головой Генри. Это был большой медный винт. Он ударил в стену и застрял в ней словно мраморный шарик в куске печенья. То собралась и увидела миссис Блэк, которая подбиралась к ним всё ближе и ближе. Её глаза горели словно угли. Мёртвенно-бледное лицо искажала хищная гримаса. Чёрные языки пламени лизали рукоять кинжала, торчащую у неё из груди. Проклятье. Вил потянулся за рукоятью другого клинка, висящего у него на поясе. Я думал, с этой тварью покончено. Оскалившись, госпожа Блэк бросилась вперёд. Вил отскочил в сторону, но Генри не был так быстр. Она ударила его и отшвырнула назад. Крыча, она вцепилась в него и повалила на пол. Её когти впились в плечи Генри, и он завопил. Вил развернулся, в его руке сверкнул кинжал. Урел, закричал Вил, и клинок вспыхнул словно факел, да так ярко, что смотреть было больно. Тесс, охваченная с животным ужасом, вновь отступила к стене. Уилл же замахнулся со всей силы и опустил клинок вниз. Миссис Блэк отшатнулась, попытавшись достать юношу когтями. И клинок, словно раскаленный нож по маслу, прошелся по ее шее. Мгновение, и голова Миссис Блэк ударилась об пол, закрутилась несколько раз, подпрыгнула и, наконец, остановилась. Залитый чёрной злавонной кровью Генри, зашептал это от отвращение, и за всей силой отпихнул от себя обезглавленное тело и с трудом поднялся на ноги. "Нет!" ужасный крик пронёсся по комнате. Это кричала миссис Дарк. Из её глаз и из кончиков пальцев сорвались ослепительно яркие молнии, и Друквилла, имени которого Тесс не знала, взвыла от боли и корчась упал на пол. Теперь никто не стоял на пути миссис Дарк, и она бросилась к Тесс. Её чёрные глаза пылали подобно адским факелам. Она что-то шипела, и голос её походил на треск пламени. Тесс не могла разобрать ни слова, и ей даже показалось, что произносимые госпожой Блэк слова не имеют ничего общего с человеческими. Миссис Блэк вскинула руку и метнула в Тесс синюю молнию. С криком Уилл прыгнул вперёд. Его пылающий кинжал рассек воздух. Молния рикошетом отскочила от Кренка и ударила в одну из каменных стен, которая тут же вспыхнула холодным голубым пламенем. Генри, не оборачиваясь, крикнул Уилл. «Если можешь, уведи мисс Грей в безопасное место! Быстрее!» Но только Генри положил раненую руку на плечо Тесс, как миссис Дарк метнула в Тесс еще одну молнию, на этот раз сине-зеленого цвета. «Почему она пытается убить меня?» – подумала Тесс, и голова у нее от страха пошла кругом. «Почему не увила?» А потом, когда Генри потянул ее к себе, очередная молния расколола клинок Уилла на дюжину сверкающих осколков. Зрелище это настолько же страшное, сколь и красивое, и Тесс на мгновение застыла зачарованная. красотой происходящего. А потом она услышала, как Генри что-то ей закричал. Она хотела переспросить, но было уже слишком поздно. Один из сверкающих осколков с невероятной силой вонзился ей в плечо. Тес показалось, что в неё врезался поезд, несущийся на полной скорости. Она отлетела назад, и Генри, кинувшийся был ей на помощь, не сумел её удержать. Тес ударилась головой о стену, и на мгновение ей показалось, будто мир раскололся на миллионы мелких очень ярких осколков. Она услышала пронзительный визгливый смех миссис Блэк, а потом наступила темнота.